Глава тринадцатая Из столицы они выбрались довольно быстро. Добираться на магомобиле до Академии тоже оказалось недолго. Минут двадцать езды по приличной дороге, и вот они уже на холме, с которого открывается вид на высокие стены, сложенные из бордовых каменных глыб с вкраплением чёрного с непривычки довольно жуткие. Но гранит хорошо поглощал магию, затем безопасно выпуская её в мир. Благодаря этому любознательные студенты ещё не развалили академию, заодно не порушив и близлежащие территории. И всё равно при выборе места постройки учебное заведение решили вынести как можно дальше за пределы столицы. Но с тех пор город разросся, и академия оказалась в полутора часах ходьбы. «Необычно», — пробормотала говорящая, впечатлённая и немного испуганная стенами, за которыми скрывалась территория академии. Но Шаан остановился здесь не для того, чтобы любоваться видами. Потянувшись, он открыл бардачок и достал из него продолговатый футляр. Совершенно без изысков, сделанный из осины и закрывающийся на самую простую защёлку. «Я хочу, чтобы вы постоянно носили эту подвеску». Мак взял с бархатной подкладки небольшой серебряный медальон с выгравированный на нём рунной защитой. В тонкое ушко был вдет шнурок из переплетённых нитей. Зачем? удивилась Элария и дотронулась кончиками пальцев до Руны. Вы считаете, мне может угрожать опасность? Перестраховаться никогда не лишне. Мы не знаем, что там происходит, а вы обычная девушка, не подготовленная к разведывательной деятельности. Если честно, я уже начинаю думать, что вся эта затея сплошная глупость. Говорящая в изумлении уставилась на Шана и даже рот приоткрыла. Но он не собирался отшучиваться, немного тревожно глядя в ответ. Эти мысли посетили его впервые вчера вечером и допоздна не давали уснуть, заставляя прокручивать в голове разные варианты событий. В итоге около полуночи Шан отправился в кабинет, чтобы забрать из сейфа ничем не примечательный медальон. Он действительно помогал защитить владельца от мелкой и средней порчи, чем частенько грешили студенты, только постигающие магические азы. Но была в медальоне ещё одна важная функция. Стоило его сорвать, к Шану в тот же миг придёт сигнал о приключившейся с носителем беде, о чём мужчина и рассказал, вертя медальон в руках. «Тогда мне нечего опасаться», — с улыбкой заявила говорящая. «Я не собираюсь ввязываться в неприятности. Просто каталогизирую академическую библиотеку, пообщаюсь с привидениями. Думаю, это не займёт много времени, и вы поймаете преступника. А вы вернётесь в архив» поддержал её лёгкий тон Шана, но заметил небольшую заминку перед тем, как девушка с ним согласилась. «Неужели в бега собралась податься?» — подумал он, пока Элария завязывала шнурок на шее. «Вот же мышка пугливая. Ну да ладно, с этим потом разберусь». Шан был уверен, что переубедить говорящую не составит труда, ибо когда защиту обещает такой человек, как он, глупцов отказаться не найдётся. Ашан действительно готов взять Ларию под свою протекцию. Она заслужила спокойной жизни, неисковерканной страхом. «Я готова», — тихо сказала девушка, спрятав медальон за ворот платья. Попасть на территорию Академии удалось не сразу. На въезде пришлось простоять несколько минут, пока старый привратник медленно проверял журнал допуска, беззвучно шевеля губами, при этом выглядя настолько забавно сосредоточенным, что не мог не вызывать улыбку. «Нашёл!» — выдохнул привратник и проскрипел Торшан Хайвер плюс один». На последнем слове он поднял палец вверх, и Лария не выдержала. Отвернувшись к окну со своей стороны, прикусила губу, стараясь не рассмеяться. Благо, ей удалось держаться до тех пор, пока они не отъехали от ворот. «Как вам не стыдно смеяться над пожилым человеком?» — пожурил маг, сам при этом широко улыбаясь. «Каюсь, грешна!» не стала отрицать говорящее и тихо прыснула в ладошку. Но он невероятно забавен. Тор Петев, кстати, местная достопримечательность. Он пересидел на пропускном пункте трёх ректоров. Ходят неподтверждённые слухи, что нынешний ректор Тор Дитер Новак поклялся уйти со своего поста только после привратника. Это для него практически дело чести. Салон наполнил звонкий девичий смех и, как говорящая, не пыталась успокоиться, у неё не получалось. Поэтому они подождали ещё несколько минут, пока Элария не поняла, что готова выйти на улицу, при этом глупо не подхихикивая. «Это административный корпус», — пояснил Шан, когда они подошли к двухэтажному зданию. «Здесь кабинеты ректора, деканов и старшего преподавательского состава. Библиотека расположена в отдельном строении, соединённом с учебными корпусами переходом». «Отсюда не видно, но вам потом всё покажут». Приёмная ректора находилась на первом этаже. Кроме неё в одном из коридоров больше никаких кабинетов не было, зато перед дверью у стен примостились жёсткие лавочки. Видимо, чтобы ожидающие вызова сильно не расслаблялись. Посетителей встретила дородная секретарша, оказавшаяся обладательницей тихого мягкого голоса, словно завораживающего слушателей. И сразу становилось всё равно, что за внешность сопутствует этому поистине волшебному голосу. «Вас уже ждут», — сообщила женщина и, открыв дверь в кабинет ректора, отступила. Самый главный человек в академии в это время изволил чаёвничать, закинув ноги в дорогих, идеально начищенных ботинках на ближайшую к нему книжную полку. Хорошо, хоть та оказалась полупустой. Заметив посетителей, Торновок с невозмутимым видом предложил им присесть, а затем пояснил специально для Эларии. «Вы уж простите, ноги страшно отекли, а такая поза хоть немного помогает облегчить состояние. Не могу долго ходить, если немного превышу свою норму, мучают неприятные последствия. Шалые болота дают о себе знать». При упоминании этого гиблого места Элария посмотрела на ректора с большой долей уважения. С магическими аномалиями на болотах можно было приобрести просто удивительное заболевание. «Вам бы к врачевателям обратиться?» — посочувствовала она магу. «Так обращался?» — бодро заверил Торновак. «Мне даже прописали действенное лекарство, которым не стоит злоупотреблять. Ну что это мы всё обо мне? Хвори старика никому не интересны. Я так понимаю, вы и есть та очаровательная Тори, согласившаяся разобраться в нашем бардаке?» Наговаривает на себя подумала Элария, стараясь не так явно рассматривать подтянутого, довольно привлекательного мужчину. Ему всего-то 56 лет, так что стариком его можно было назвать лет через 70. «Во всём бардаке творимом тут разобраться нереально», — усмехнулся Шан. «Поэтому Тори Элария ограничится только библиотекой». «Несносный мальчишка», — наигранно возмутился Торновок. Ты всегда был чересчур дерзким. Но хвала вечному Тори и Ларии не придётся страдать над всей библиотекой. Это было бы слишком жестоко. Нужно разобраться только с закрытой её частью. Закрытой? Недоуменно переспросила говорящая. А воображение быстро нарисовало помещение, пропахшее сыростью, обвешанное паутиной и просто умоляющее о ремонте. О, запретная комната! Мечтательно протянул ледяной маг, вспомнив студенческие годы. «Она самая!» — ректор погрозил ему пальцем и усмехнулся. «Тори и Лария, если бы вы только знали, сколько раз студенты пытались туда проникнуть, чтобы посмотреть на хранимые книги, впору вводить официальные соревнования по взлому с накопительным призом!» «Хорошая идея!» — согласился Шан. «Размер приза, увеличивающегося год от года, подстегнет юных магов активнее грызть гранит науки». Увидев, что и Лария вопросительно смотрит на него, пояснил, Ещё никому не удавалось взломать защиту. Даже вам? Увы, но мне определённо льстит ваша вера в мои безграничные способности. Возвращаясь к запретной комнате, хочу пояснить. Вклинился в их разговор ректор. Там хранятся книги, запрещённые к прочтению. Их собирали несколько веков, хотя некоторые энтузиасты и предлагали уничтожить эти бесценные издания. Надеюсь, вы придерживаетесь иного мнения? Конечно с достоинством ответила Элария. Считать, что вся информация действительно была изъята глупо, обязательно всплывёт какой-нибудь древний и особенно опасный ритуал. И чтобы найти способ предотвратить его, а в худшем случае убрать последствия, необходимо знание запретных источников. Поэтому король Кориар, несколько веков назад постановивший создать королевский архив, поступил очень мудро. Отрадно знать, что столь юные особы обладают не только привлекательной внешностью, но и незаурядным умом. Похвалил её Тор Новак и, наконец, принял более подобающий своему положению вид. «Ваша комната уже подготовлена для заселения, жить будете в преподавательском крыле. Наши сотрудники все... немного не в своём уме», — вернул Шан и даже кивнул, словно подтверждая свои слова. «Поэтому постарайтесь общаться с ними как можно меньше». «Это твои бывшие преподаватели», — укорил его ректор, но, как заметила Элария, отрицать слова ледяного мага не стал. «И они хорошо учили меня», — заверил Шан. «Но то не отменяет того факта, что иногда могут быть не совсем адекватны». «А виноваты в этом в первую очередь студенты», — вступилась за них Элария, вспомнив свои годы учёбы. «Вот», — Торновок поднял вверх указательный палец. «Но вернёмся к библиотеке». Там у нас служит милая девушка, Тора Агнес Мемелью. Слабый бытовой маг, зато великолепный библиотекарь, искренне преданный своему делу. Да и студенты её любят. Думаю, вы подружитесь. Сейчас я попрошу Тору Лету прислать к вам сопровождающего. Он отведёт вас в комнату и через несколько часов в библиотеку. «Я и сам могу проводить в преподавательское крыло, а потом показать библиотеку», — предложил Шан. «Не стоит отвлекать людей от работы». «Да, так будет лучше всего», — согласился Торновак. Они распрощались с ректором и, покинув его кабинет, обнаружили у стола секретаря небольшое столпотворение. Два студента весьма потрёпанного вида виновато косились на преподавателя, грозно шипевшего напоминания о правилах безопасности. «Вы не будущие врачеватели», — разорялся мужчина в белом балахоне. «Вы вредители, которых опасно допускать к несчастным пациентам». «Мы больше не будем», — слаженно протянули провинившиеся, отчего становилось понятно, это уже не первый их промах. Не став слушать дальше, Шан открыл дверь, пропуская Эларию вперёд. «Если хотите, можем зайти в местную кофейню», — предложил он. «Весьма уютное место». «Да, да конечно», — согласилась говорящая, подхватив его под руку. «Идёмте». Шан удивился, но что-то в пристальном взгляде карих глаз заставило его смолчать. Вернее, в них отчётливо читался этот приказ. А стоило покинуть ректорский коридор, выходя в общий холл, как Илария сильнее сжала руку мага, неожиданно защебетав о том, как рада побывать в самой настоящей Академии мага. Ведь она из-за отсутствия дара была лишена возможности обучаться здесь. Маг внимательно слушал её, внутренне сгорая от любопытства. Но только когда они спрятались от пронизывающего ветра в тёплом салоне магомобиля, девушка выдохнула и замолчала. «И что это было?» — поинтересовался Шан, прикладывая ключ к замку зажигания. «Призрачная делегация, явившаяся по мою душу», — хмуро ответила говорящая и бросила мимолетный взгляд на крыльцо. Они толпились у входа в коридор, ведущий в приёмную. Кажется, им перекрывал путь какой-то барьер. Никогда о таком не слышала. «Если честно, я тоже», — признался Шан, выруливая на дорогу. «Скорее всего, он установлен еще в те времена, когда говорящие не скрывались. Все охранные заклинания в Академии, самоподпитывающиеся от магического источника, возможно, барьер установила какая-то говорящая по просьбе одного из бывших ректоров». «Не знала, что мы так можем», — пробормотала Элария и отвернулась к окну. «Да я вообще мало что знаю о своем даре». «Я могу рассказать, что успел прочитать в архиве», — предложил Шан. «Правда, там больше рассуждений и предположений, но есть и полезная информация. А вообще, как мне кажется, в Академии тоже должно быть что-то полезное. Воспользуйтесь этой возможностью. На академических книгах следилок нет». «Вы правы, нужно хоть немного узнать о себе. Не могу же я вечно действовать вслепую». «Так что же вас так напугало в тех призраках?» напомнил Шан, когда они остановились перед одноэтажным приземистым зданием. «Скорее насторожила», — поправила говорящая. «Они твердили, что меня нужно на что-то проверить, а когда я заговорила об отсутствии у себя какого-либо дара, сказали о ком-то, кто разочаруется. В общем, довольно странная и непонятная ситуация». «Может, они хотят попросить помощи, и поэтому ищут возможность связаться с нами?» «Может и да, может и нет. Я бы хотела понаблюдать» тем более, что выглядели они немного странно. Несколько привидений вполне бодрые на вид, к таким я и привыкла, но остальные... Не знаю, как это правильно описать. Так, как вам удобно, я постараюсь понять. Они словно потускнели, слишком чахлые, мне такие ещё не попадались. «Чахлые привидения?» переспросил Шан, не пытаясь скрыть улыбку. «Я же сказала, что не знаю, как точнее объяснить». Наигранно обиделась Элария. «Простите, не хотел вас обижать», — покаялся маг. Выйдя на улицу, открыл дверцу магомобиля, помогая говорящей выбраться из салона. «Обещаю впредь вести себя более осмотрительно, а пока хочу загладить свою вину». «Вкусным тортиком», — неожиданно выдала Элария и подозрительно осмотрела фасад здания. «Здесь ведь водятся вкусные тортики». «В мою студенческую бытность водились», — заверил Шан. «Обязаны быть и теперь». В кафе они просидели около часа, болтая на отвлеченные темы. Элария сознательно оттягивала время заселения и знакомства с библиотекарем, а Шан, словно уловив ее волнение, потакал девушке в этом. И только когда она окончательно успокоилась, мысленно выработав некоторую стратегию и морально подготовившись к скорой шпионской деятельности, они покинули уютное заведение, сейчас пустовавшее по причине идущих занятий а дальше было заселение и поверхностное знакомство с выделенной Эларией комнатой, довольно просторной, перегороженной на зоны. Меньшая отводилась для кровати и тумбочки, состоящим на ней светильником, а большая представляла полугостиную полукабинет. У окна добротный стол с приставленным стулом, слева на перегородке висела пустующая пока полка. У другой стены притулился небольшой диван с овальным журнальным столиком, но больше всего Элария обрадовалась собственной ванной комнате, пусть совсем крошечной, но всё же. «Готова отправиться в библиотеку?» — спросил Шан, когда девушка закончила быстрый осмотр. «Да», — бодро заверила она, — «мне не терпится приступить к работе». «Даже так?» «Мне предоставили возможность побывать в тайной комнате библиотеки столичной академии магии». — напомнила Элария и с намёком пошире открыла входную дверь. «Да я просто жажду, как можно скорее оказаться там». Хмыкнув, Шиан предложил ей опереться на локоть. «Видели бы меня сейчас наши из архива, обзавидовались бы», — подумала Элария, беря мужчину под руку. Чтобы добраться до нужного места, им пришлось вновь выйти на улицу, а Эларии ещё и игнорировать вездесущих призраков, стоящих практически на всём пути следования пары и только на улице говорящая немного перевела дух. Привидения так или иначе были привязаны к определенному месту, не имея возможности покинуть его по открытому пространству. Как-то Мерида со скуки проводила эксперименты, пытаясь проникнуть в другие здания, и у нее это получилось только благодаря канализационной системе. Но красавица с содроганием вспоминала тот опыт, утверждая, что в тех тоннелях живет что-то, с чем даже призраку опасно встречаться. Элария уже успела нафантазировать себе всяких ужасов, пока Тор, родив, не шепнул ей на ухо о крысах, которых Мерида на дух не переносит и боится даже в своём посмертном состоянии. Подведя говорящую ещё к одному одноэтажному зданию, Шиан сказал. «А вот и библиотека. Видите, к ней ведут переходы от двух учебных корпусов. Если не захотите идти по улице, зайдите в один из них и по указателям дойдёте до места». Когда совсем похолодает, так и сделаю». Впервые входить в здание, полностью отведённое для книг, показалось Силарии весьма волнующим занятием. Почти таким же, как и в её первый рабочий день в Королевском архиве. Насторожённое ожидание и жгучее любопытство сплелись в клубок. Сердце гулко колотилось в груди, руки еле заметно дрожали. Она пристально следила за тем, как Шан открывает перед ней дверь, буквально испещренную, выжженную на гладкой деревянной поверхности охранными знаками. Некоторые из них девушка узнала, противопожарные, против затопления, а еще землетрясения и урагана. Как заподозрила Элария, защита была от слишком ретивых студентов, а не от природных явлений. Переступив небольшой порожек, говорящая оказалась в светлой приемной и читательном зале одновременно. Как можно было охарактеризовать это помещение? На полу большой ковер, почти полностью закрывающий каменные плиты. У одного из высоких стрельчатых окон широкий административный стол, за которым стояла худенькая девушка, чем-то похожая на воробья, видимо, своими размерами и платьем насыщенного серого цвета, тем не менее мягко очерчивающим фигуру. Русые волосы, уложенные в строгий пучок, и светлые голубые глаза дополняли образ. Стоящий по другую сторону стола молодой человек, наоборот, привлекал внимание своей красотой. Белокурый, с небрежно завязанным низким хвостом, прямым аристократическим носом, кари зелеными глазами, гордой посадкой головы и атлетически сложённой фигурой. Великолепный образчик мужской красоты. Но Илария не стала надолго задерживать на нём взгляд, переведя его на три ровные ряда столов в окружении широких лавок. «На каждом столе магический светильник, а кое-где и оставленные читателями книги». «Тори Агнес, кажется, к вам пришли», — заговорил молодой человек, напомнив о себе. «Не буду вам мешать. Зайду за нужными книгами позже». «Конечно, Тор Сайвик. Библиотекарь вышла из-за стойки навстречу гостям. «Здравствуйте. Меня зовут Тори Агнес Мемелью. А вы, как я понимаю, Тори Элария Резнак?» Дождавшись кивка, библиотекарь продолжила. Мне сообщили о вашем скором прибытии. Рада познакомиться. Если возникнут какие-то вопросы, смело обращайтесь. Вас уже заселили? "Тароторка какая?" мысленно усмехнулась говорящая, а вслух сказала: "Да, благодарю. Всё хорошо. Когда желаете приступить к работе?" поинтересовалась история Агнес и посмотрела на молчавшего всё это время Шана. "Прямо сейчас", заверила Элария. "Только провожу Тора Шана и вернусь назад". Выйдя на крыльцо, ледяной маг приподнял воротник пальто, спасаясь от порывов ветра. Всего за несколько минут погода изрядно испортилась. По небу плыли дождливые облака, намекая, что скоро на улице вновь будет много луж. «Не нужно провожать меня дальше», — остановил он говорящую. «Не хочу, чтобы вы замёрзли. Лучше скажите. Всё хорошо?» Элария поняла, о чём он спрашивает, но решила немного слукавить. «Да, вполне. Не беспокойтесь». Она и сама не знала, почему умолчала о привидениях, которые встретили их в библиотеке. Они не мешали, не корчили рожи, как иногда делали архивные, но их взгляды, наполненные некой долей опасения, интриговали. И Лария решила сначала сама разобраться, а уж потом обсуждать это с Тором Шаном. Тем более он всё равно ничем не мог ей помочь. «Не снимайте медальон», — напомнил мужчина, а она еле сдержалась, чтобы не фыркнуть. «Раньше вы так не волновались», — поддела его Элария. «Что изменилось сейчас?» «Как сам пойму, обязательно расскажу», — с кривой усмешкой пообещал Шан и обхватил девичью ладонь двумя руками. Пройдя подушечкой большого пальца по внешней стороне ладони, он задумался, совершенно не замечая, какую реакцию вызовет у Эларии своими действиями. «Тор Шан!» — наконец позвала его девушка. Очнувшись, он посмотрел на неё и нахмурился. «Возвращайтесь назад. У вас уже лицо от ветра покраснело. На улице холодает с каждой минутой всё больше». «Разве?» — подумала говорящая и с намёком посмотрела на свою руку, оставшуюся в плену мужских ладоней. «А мне жарко. Главное не начать обмахиваться. Не поймёт ведь?» «Вам бы тоже поспешить, пока дождь не начался». Она попыталась освободить кисть. «Волнуйтесь за меня?» Лукаво поинтересовался Шан и неожиданно притянул девушку к себе, приобнимая за талию. Понизив голос, прошептал. «За нами наблюдают». Элария положила руки ему на грудь и сжала лацко на пальто. В общем, старательно играла роль, при этом искренне надеясь, что покрасневшие уши не выдадут её смущения. «Тори Агнес?» поинтересовалась, чтобы как-то отвлечься от более чем приятного мужского парфюма и прикосновений мужских рук к телу. Оказалось, что верхняя одежда и плотное платье совершенно не мешают тактильным ощущениям. «Да», — подтвердил Шан и, повернув голову, отчего его губы оказались в каких-то миллиметрах от заолевшей щеки, напомнил. «Вы ведь не откажетесь завтра вечером прогуляться со мной?» «Не откажусь». После секундной заминки подтвердила Элария и непроизвольно прикрыла глаза, наслаждаясь нежданной близостью. «Я рад». Мгновение, и мужские губы прикасаются к нежной коже, практически обжигая. «Буду ждать нашей встречи». Отстранившись, Шан даже не пытался скрыть удовлетворение, увидев смущенный взгляд карих глаз. Мелькнула мысль забрать Эларию с собой, но его ждали неотложные дела, да и ректора нельзя подводить. Отступив на шаг, он заставил себя повернуться спиной к девушке и покинуть её. Элария же стояла на крыльце до тех пор, пока он не скрылся из вида, и только потом зашла в здание, стараясь при этом унять бешеный стук сердца. Слишком бурная реакция на прикосновение ледяного мага смущала и приносила неудобства. Не хватало только влюбиться в него. Вот и не обрадуется. «Проведёте мне экскурсию?» Попросила говорящая, безжалостно выкидывая из головы мысли о мужчине. Конечно, согласилась Тори Агнес, отвлекаясь от толстого журнала, в котором что-то увлечённо записывала. Странно. Торшан утверждал, что она наблюдает за нами. Недоуменно подумала говорящая и покосилась на окна, расположенные по правую сторону от входной двери, тогда как стол стоял по левую. Может, ему показалось? Но даже если это так, Илария призналась сама себе, что ничуть об этом не жалеет.